1 7 Новые подозрительные отношения пана л у р е н с к о г о и общей любимицы Юн Кудзе заметил не один ее возлюбленный, а все латышское население как Дахабена, так и всего о к о л о д к а Вскоре явились доброжелатели и друзья, которые стали нашептывать советы и предупреждения самой полувдове Марии Сковорощанки. «Берегись, пана!» Решилась, наконец, т р е в о ж е н н а я Марья сказать дочери. «Он ведь бедовый. Как бы чего ни вышло. Лучше удаляйся от него всячески. Скорее убережешься». «Зачем мне беречься? Меня от него его собственная отвратительная фигура убережет», — отозвалась, как отрезала Софья. «Знаю, что он старый д да о противный, и, конечно, никого не соблазнит, но ведь он наш пан». «Придет какая прихоть? Что мы сделаем без отца?» а ведь тебя потом никто замуж за себя не возьмет. Пойми, пойми, э т о дочь». «Я это мама давно поняла. Знаю и берегусь», — ответила Софья. «Думала я обо всем этом немало и додумалась, что мне нет спасения от пана. Будь отец с нами, конечно, иное дело, но без него я пропала». «Как пропала? Что ты? Покуда еще... Покуда еще ничего нет, хотите вы сказать?» «Нет, мама. Уже д о в о л ь н о Больше мне не нужно. Он и мне и так уже надоел до того, что я бы убежала из дыхобена. Надо это кончить». «Кончить? Как?» «Выдайте меня замуж», — твердо произнесла девушка. «Пожалуй, я готова с радостью, но за кого?» «За того, кого люблю и кто меня любит». Софья стала целовать мать, — всячески ластится к ней. «Кто же это?» «Цуберка! Да бог с тобой! Он б а б ы л ь он нищий, у него даже избы нет, у него всего имущество, одна рубаха да штаны. В нашей избе будет жить, а одежду можно ему нашить. Хуже будет мама, если я пропаду от пана и ни за кого не выйду. Отец Цуберку любил, всегда хвалил его за усердие, за силу, за кротость». «Правда, — заметила Марья, — но замуж тебя за него он никогда бы не выдал. Ему хотелось найти тебе жениха получше, кого-либо с постоялого двора, и с л у х или из конюхов. Кроме Цуберки мне ни за кого выходить нельзя. Он один меня защитит от пана, и его одного пан побоится». «От чего?» «Не могу сказать, мама. Согласитесь на наш брак, и я вам все расскажу». Марья подумала, сообразила все обстоятельства, свое беспомощное состояние полувдовы и выговорила. «Хорошо. Пожалуй, я люблю Цуберку. Но видишь ли, пан захочет выкупа, коли ты выйдешь за Цуберку. Он ведь не панский, а вольный, приписной. Да, оттого я за него и хочу. Оттого-то он меня и защитит от пана, что он вольный». А выкуп, где же цуберка его возьмет? Панна смех потребует злотых двадцать-30, а то и больше. Ты девка сильная и работница хорошая. Цуберка ни одного злота не имеет. Ну, и я тоже говорю: как же быть? Софья молчала и стояла потупясь, но затем тихо выговорила: « Вы согласны? чтобы я за Цуберк ушла. Да, пожалуй, говорю, но пойми, больше, мама, ничего мне не нужно. Все устроится. Только вы нас благословите, а все остальное мы с Цуберкой сами наладим. Марья согласилась, н а с оговорками. Разумеется, на другой же день здоровенный Латыш, веселый и счастливый, появился в доме с к в о р о д с к и х чтобы ради соблюдения приличия объясниться с Марьей наедине. Объяснение было простое. Цуберка явился свататься и клялся, что из любви к Софье будет так работать, что непременно под старость разбогатеет. «Да покуда-то, покуда!» — возразила Марья. «Теперь-то у тебя ведь ничего нет!» «Нет? Как есть ничего нет!» Таким голосом отозвался Цуберка, как если бы объяснял, что у него целый подвал золота и серебра. Марья, несмотря на свое простодушие, все-таки удивилась и покачала головой. Ишь ведь, будто хвалится, что нет ничего, — подумала она. Разумеется, Софья, Цуберка и добродушно присоединившийся к ним Антон живо уговорили мать. Она дала согласие. — Как же в и с паном-то? — спросила она. — Это наше дело! — Весело отозвалась Софья. «Об этом не беспокойтесь!» Сказал и Цуберка. С этого дня началась никем не подозреваемая хитрая игра. Кошками были Софья и Цуберка, ч а с т и Антон, а мышкой Пан Луренский. Разумеется, он воображал себя котом, который выслеживает мышку Софью, чтобы проглотить ее простейшим образом. Все было придумано самой Софьей и придумано, хотя дерзко, но просто. Цуберка был вольный. Сделавшись женой свободного человека, Софья уже не принадлежала пану и становилась тоже вольной. Нужно было только письменное разрешение пана на ее брак без выкупа. Пан дал сначала словесное разрешение, а затем справил все законным порядком и выдал бумагу, в которой не требовал ни с м а р ь и ни с Цуберки, Никакой уплаты за девушку. Он терял работницу даром. Мария только дивилась. Мацетайс тоже дивился. Какое добросердие появилось у пана Лауренского. Тайна заключалась в том, что Софья убедила пана, что она этого огромного дурака Цуберку не только не любит, но и видеть спокойно не может. Она любит давно его, пана. Но так просто принадлежать пану, на виду у всех, срамиться она не может и никогда не согласится. у ж утопиться. Замужнее иное дело. Прямо после венца она будет у пана, а затем через некоторое время они спровадят б а б а л я куда-нибудь. От него, вольного человека, пану легче было отделаться, чем от своего холопа. Приказать ему уйти из пределов вотчины шляхтича. И конец. Так уговорилась Софья с паном Лауренским, и он в силу пословицы, что на всякого мудреца довольно простоты, ослепленный своей самонадеятельностью, с восторгом согласился на в с ё Для него тоже было выгоднее достигнуть своей цели без огласки. Обвенчаться с разрешения самого пана — Не у п л а т я выкупа и сделавшись свободной, насмеяться пану в его скверную старую физиономию, затем уйти из Дахабена и наняться в витках на постоялом дворе, содержатель которого предупрежден, вот в чем т а й н а уговорилась Софья с Цуберкой. «Но может ли все уладиться так, как они затеяли, — рассуждали молодые люди?» «Если пан Лауренский, обманутый и озлобленный, захочет силой отнять Софью у мужа, тогда все на него подымутся, и пан м а ц и т а й с прежде других, это будет соблазн, а который он не пойдет, да к тому же ц у б е р к а с и л а ч страшный, пообещает пану повстречать его где-нибудь в поле или в лесу наедине. И он так может с паном наедине побеседовать». что Дахабен тотчас перейдет затем к одному дальнему родственнику пана по наследству».